глава 51. Витя. Ладно, про никогда я загнул немного. Расстаться нам все же пришлось. По крайней мере, на ночь. Рите позвонила мать, мол, на часах уже время бог знает какое, хотя было только 10 Делать нечего. Я вызвал такси и хотел поехать вместе с Марго, но она воспротивилась. Однако обещала позвонить или написать сообщение, когда окажется дома. Ну а завтра мы, конечно, встретимся. И теперь будем видеться каждый день. Пусть и на минутку, но обязательно. Эта мысль грела мне душу и вселяла надежду. Ближе к ночи вернулся отец. И, почувствовав запах с кухни, сразу сунул нос ко мне в комнату. Я еще не спал. Переписывался с Ритой. — Ты готовил? — спросил он удивленно. Он тут же увидел мою ногу, которую перед отъездом Марго Перевязала эластичным бинтом, наложив новый компресс. Нет. А что с ногой? Папа прошел в спальню, и в его взгляде появилась тревога. Может, и было и напускное переживание, но я постарался об этом не думать. Мне нравилось, что он обратил на меня внимание. Теперь, когда я был счастлив, даже отец его якобы заботой не раздражал, а наоборот, заставил улыбнуться. Подрался. Я думал, у тебя матч скоро. «Не скоро, завтра», — ответил я, откладывая телефон на подушку. «Пропустишь игру?» — удивился отец, словно и не предполагал, что такое возможно. «Пропущу». «Не похоже на тебя», — вздохнул он. «Сильно болит?» «На тебя тоже», — ответил я, проигнорировав вопрос. «Вить, ты...» Отец запнулся. Видимо, мои слова задели его. «Но разве они были ложью?» Разве ему было не плевать? Да всем им, взрослым, по большому счету, плевать на нас. Мир вертится вокруг власти, денег, стремлений, но никак не вокруг детей. Своему ребенку я буду дарить все свое внимание. Оно ценнее разноцветных бумажек. Не бери в голову, па. Это всего лишь нагады, да и там всего лишь матч. Да, вздохнул он, поднялся и вышел из комнаты. Он вернулся часа через полтора, только теперь с бутылкой в руках. Я уже почти уснул. Глаза слипались от усталости, а папе вдруг захотелось поговорить по душам. Он еле стоял на ногах, от него сильно пахло алкоголем, да и язык его заблетался. Какие тут могли быть разговоры? — Ты думаешь, я это для себя делаю? Заикаясь, раздраженно спросил папа, расхаживая по моей спальне. Я лишь молча смотрел на него, не понимая, с чего вдруг этого отъявленного трезвенника потянуло на спиртное. «Я мечтал, что мы будем жить в лучшем мире», — продолжал он со своей откровения. С каждой минутой воздух в комнате становился тяжелее, и мне захотелось открыть окно. «Твоя мать, ты, я, мы должны были жить в лучшем мире, все эти деньги». «Па, иди спать» не выдержал я. Ну что за монологи? Неужели он ими пытается искупить вину за свое отсутствие в моей жизни? За то, что ни разу не был на матчах, не заботился обо мне, когда я лежал с температурой и задыхался от кашля. Но время не стоит на месте. Дети вырастают, обиды забываются, их откладывают в дальний угол, не желая думать о плохом. Вот и я старался жить себе спокойно, не зацикливаться на безразличии родителей. Чего теперь-то ворошить прошлое? — Я же люблю тебя, сынок! — шатаясь, продолжал отец. Я, натянутый улыбнулся, подметив про себя, как стали незначительные его слова любви. — И я тебя. Иди спать, пап. Он еще минут 15 сокрушался, ругался то ли на себя, то ли на весь мир, то ли на мать, а затем все-таки закрыл за собой дверь и ушел спать. Утром я позвонил тренеру и сообщил о том, что играть не смогу. Рассказал все как есть, о драке, о больнице. Рыжов, конечно, покричал, но скоро успокоился и даже участливо спросил, как дела у девушки, за которую я вступился. Насчет команды сказал, что сам их оповестит. А мне пожелал скорейшего выздоровления. Однако я был бы не я, если бы не поехал в спортивный комплекс, где должен был состояться матч. Тут, правда, мне неожиданно помог отец. Не знаю, чем был вызван этот порыв, но он отменил какую-то встречу, чтобы подвести меня на игру. Он даже по пути купил мне костыль, только я не понял, зачем. Я чувствовал себя уже намного лучше, только немного ныла нога. С этим самым костыльем я притащился к трибунам, опоздав все же к началу. Сказались пробки, мое медленное передвижение. Место я занял с краю. Подниматься по ступенькам не захотел. Да, видно было не очень, но и того хватило, чтобы разглядеть, насколько плохо играли вороны. Никогда еще мы не пропускали таких простых пасов. А уж про то, как парни порой терялись на площадке, и слов не было. Только Аким выделялся. Он быстро переключился с командной игры на одиночную и кое-как вытаскивал эту позорную схватку. Я слышал крики Рыжова. Он не стеснялся в выражениях, озвучивая их на весь зал. Потом Юрк вообще отдал пас не своему игроку, а сопернику. Кир промахнулся с трех метров, хотя раньше никогда такого не было. И даже овертайм, который под конец назначил судья, не помог. Вороны позорно проиграли. Закрыли себе дорогу на тот долгожданный матч, о котором мечтали весь год и который помог бы нам пойти дальше. Я с тяжелым сердцем поднялся с места. Никогда не любил проигрывать, а тут еще и просидел бестолково всю игру. Злился, конечно, на свою невнимательность во вчерашней драке, ведь не в первый раз мог бы и увернуться. Доковыляв до раздевалки, я столкнулся с Рыжовым. Его лицо было перекошено от негодования. Он ничего не произнес при виде меня, лишь молча обошел и пошел прочь. Я глянул в спину тренера. Пожалуй, мы испытывали с ним одни и те же эмоции. Ведь на тренировках подобных промахов не случалось. Откуда же все это взялось на площадке? Парни будто в один день разучились играть. Открыв дверь раздевалки, я моментально привлек к себе общее внимание. Я стоял на пороге с костылем. Он меня жутко раздражал, и я жалел, что не оставил его в машине отца. — Ого! Шест! Так все серьезно? — подал первым голос Володин. Я бегло осмотрел каждого, пытаясь понять, куда делась моя команда, раз за разом одерживавшая блестящие победы. Нас боялись, а нас ходили легенды. Мы не умели проигрывать. Но сегодняшний день стал каким-то страшным исключением. У всех у нас в голове не укладывалось, как вороны могли проиграть. — И что это было на матче? — спросил я, сжав зубы до скрипа. Мне было стыдно наблюдать за таким унизительным поражением. — Вы сдались без боя. — Мы старались, но... — пожал плечами Юрка. — Да они нереально сильные! — вздохнул Раевский. «А ты где так умудрился?» — попытался перевести разговор Кир. «Подрался. Перед таким важным матчем обязательно было драться?» — напустился он. Я вглядывался в глаза другу и не мог поверить, что он действительно решил так переложить на меня вину за сегодняшнее поражение. Будто сам меньше дрался, будто мы никогда не прикрывали спины друг друга. «У меня была причина, но это не отменяет того, что вы проиграли». «Какая причина, Шест?» Не унимался Кирилл. Он стянул майку, швырнул ее на пол и со злостью ударил в стену кулаком. Парни в момент замерли, не решаясь произнести ни слова. Между нами повисла напряженная гробовая тишина. Близкий для меня человек попал в беду. Очень близкий, подчеркнул я. Называть имя Рита не стал. Кирилл и без того ее недолюбливал. А сейчас, когда вся команда была так настроена, мог бы запросто повесить всех собак на нее. «И в конце концов, как мое отсутствие на площадке могло сказаться на вашей игре?» Повысил голос я, злясь на глупые вопросы. «Искать крайних в своих поражениях — ну что за детский сад?» «Ты — основной нападающий», — сказал Раевский, облокачиваяся стенку. «Ты наш капитан! Идейный вдохновитель! Ты нас всегда заряжаешь!» Доносилось из углов душного помещения. «Мне, конечно, польстили эти слова», но все же мое отсутствие не могло никак сказаться на их игре. Был я там или нет, они умели забивать в кольцо, знали все комбинации. Они их, в конце концов, отрабатывали на тренировках. Ничего нового не происходило. Вы же на тренировках играли и без меня. И все было хорошо. Ребят, вы чего? Что за близкий человек, ради которого ты предал свою команду? Взорвался снова Кирилл. Вот уж от кого, а от него я не ожидал подобных претензий. «Что я сделал?» — крикнул я. На секунду мне стало тяжело дышать. Казалось, воздух превратился в стеклянную пыль. «Предал?» «Я вас что, повтори, предал?» «Ты знал, насколько эта игра важна для нас, шест!» «А ты для чего по площадке носился? Чтобы быть моей тенью?» «Я что, мамочка, чтобы бегать за вами и подтирать слюни?» «Что за чушь ты несешь?» ведь ну реально!» — подал голос Юрка. «Ты же знал, какая у нас сегодня важная игра!» «Да вы, парни, что, двинулись?» Вне себя от злости я пытался ловить ртом воздух. Кровь прилила к щекам. Грудь то и дело вздымалась от нахлынувшего негодования. Я перестал узнавать свою команду. Товарищей, друзей. Понятное дело, обидно проигрывать. Считай, в сухую. Но не в меня же кидаться помидорами. «Просто на чашу весов сейчас стояли более важные вещи», — сказал Володин, поразив меня очередной глупостью матч это наше будущее!» «То есть я виноват в том, что вы на площадке изображали дохлых мух?» «Ты должен был быть с нами!» — негодовал Иванов, подходя ко мне. В глазах его словно полыхал огонь, под кожей, на щеках ходили желваки. Он выглядел разъяренным псом, сорвавшимся с цепи, которого неделю держали в клетке и излили. «Должен был, но не смог. Я откинул костыль и сделал шаг, поравнявшись с Киром. Мы смотрели друг на друга из-под лобья. Между нами было невероятное напряжение. И ведь главное, раньше Иванов не позволял себе подобных выпадов. Да и что он мог иметь против меня? Он мой лучший друг, брат, считай. Я ждал от него поддержки, но уж никак не обвинения. И за кого шест? Кто такой важный, что ты нас послал? То есть на площадке ты трехочковый забить не смог, потому что думал только обо мне и о том, что я тебя послал, как круто. «Да вы, ребят!» Я чуть наклонился, окинув остальных заговорщиков взглядом, полным презрения. «Нереальные молодцы!» С Ивановым в первых рядах. «Что ты несешь шестаков крикнул Кирилл. Я видел, как его рука сжалась в кулак. «Давай еще врежь мне!» — сарказмом произнес я. «Хватит!» — вмешался вдруг Аким, оттолкнув Кира от меня. «Эти эмоции ни к чему сейчас!» заткнись «Гидуев!» — не унимался Иванов. кирда ты чего?» — это уже вмешался Сараевский. «Как голову подлечь, поговорим», — бросил я, развернулся и кое-как вышел из раздевалки, громко хлопнув за собой дверью. Меня передергивало от нахлынувшей злости, раздражения, да что уж там, и кулаки чесались. Только боль в ноге возвращала на землю, притупляла эмоции.